Она стала быстро говорить, что не очень-то много понимает в младенцах, но замолчала. «О, отлично. Ты давай быстренько наверх, дорогая, собери то, что тебе понадобится на ночь, а я ему скажу. Он звонит по телефону соседу ее матери. Если дозвонится, то, как он уверяет, она завтра приедет. Но поторапливайся, потому что ему придется тебя отвезти, а потом обратно ехать, чтобы успеть на поезд». Спустя десять минут она сидела рядом с Артуром в машине, катившей по темным узким извилистым дорогам. «Ребенок родился преждевременно, и у нее что-то вроде лихорадки, понимаете? Она очень подавлена. Не знаю, что это, но врач придет завтра. И мама ее приезжает, так что это всего на одну ночь. Вы ужасно добры, должен признаться». «Я не очень-то много знаю про маленьких детей», — призналась она. «А я вообще о них ничего не знаю», — сказал он. «Женился довольно поздно. У нее это первый». «Как ее зовут?» «Мафаня». Он остановил машину у больших железных ворот, перекрывавших подъезд к дому. Без света фар все скрылось в кромешной тьме, и Артур, взяв Луизу за руку, провел через калитку и вывел на небольшую веранду. Входная дверь вела прямо в гостиную с горящим камином, поленья в нем почти выгорели, но было светло от небольшой лампы на скамейке. Когда они вошли, из очень больших, высотой почти до потолка дедушкиных часов, послышалось какое-то жужжание, после чего на них пробило положенное четверть часа. «Она наверху», — сказал Артур. Луиза пошла за ним по крутой узкой лестнице, которая вышла на квадратную площадку, на которой едва хватало места им обоим. Дверь налево была распахнута, и он вежливо постучал, прежде чем они прошли в спальню. Почти вся мебель, которая состояла из старинной двуспальной кровати с латунными набалдашниками, освещала комнату другая лампа, стоявшая на полу рядом с кроватью. «Мафаня, я привез Луизу, она останется с тобой». Девушка, лежавшая спиной к двери, резко, беспокойно повернулась к ним лицом. «Тебе же было сказано разыскать мою маму!» — почти выкрикнула она. Лицо ее пылало, в глазах блестели слезы. Она попыталась сесть, потом опять откинулась на подушку. «Я хочу, чтобы она пришла, я же тебе так и сказала!» Он подошел к кровати и стал гладить ее по спутанным темным волосам. «Она приедет? Завтра утром она будет здесь. Сегодня вечером Луиза присмотрит за тобой. Ты же помнишь, я говорил тебе, что должен ехать в Лондон на ночь!» повидать своих шишек, буркнула она. Она смахнула с себя одеяло, бретелька ночнушки спала с ее белого плеча, обнажив одну грудь, округлую и наполненную молоком. Виден стал и крохотный малютка, туго закутанный в шаль и лежавший молча и неподвижно рядом с матерью. «Дитя задохнется под одеялом», — подумала Луиза. Ей представилось жуткое, «оно уже умерло». Девушка, казалось, впервые заметила Луизу. «Он не берет ничего, я ему не нужна», — выговорила она, и слезы медленно поползли у нее по лицу. «Там какое-то лекарство. Утром врач оставил. Ей надо принимать его каждые четыре часа». Он указал на пузырек, стоявший у постели. «Вы посмотрите, чтобы она приняла его. У нее жар, она может и не вспомнить. Мне уже надо идти», — сказал он громче, но жена, похоже, его не слышала. Он склонился, поцеловал ее, — но она, сделав еще одно резкое движение, отпрянула от него. «Возможно, лучше было бы забрать у нее ребенка ненадолго», — проговорил он тихонько. Но ну, вам виднее, само собой». С тем он и ушел. Она слышала, как за ним закрылась дверь, а немного погодя завелась машина и отъехала. На какое-то мгновение ее охватила полнейшая паника. И дитя уже мертвое, и мамаша его умом тронулась от горячки и одолевшего ее горя — Она смотрела на Мафаню, которая теребила в руках ночнушку, слегка постановая, когда беззаботные пальцы торкались ей в груди. «Боже, прошу тебя, дай мне сделать все правильно», — пришло ей на ум. Она обошла кровать и взяла малыша. Тот был меньше Себастьяна, даже когда тот только родился, но не был мертв. Его припухлые, почти прозрачные веки дернулись, потом вновь замерли. Оуэн! произнесла Мафаня, — «ему не жить». «Я знаю это», — и она принялась с плачем кататься по постели. «Нет», — твердо выговорила Луиза, — «я вам дам лекарство, и вы хорошенько выспитесь». «Если я усну, он умрет», — произнесла она голосом, в каком звучала такая душераздирающая уверенность, что Луиза, парализованная жалостью, неожиданно обрела силу. «Пока вы будете спать, я присмотрю за ним. Вот он и не умрет». Выговорила она со всей уверенностью, на какую была способна, давая столь дикое обещание. Но Мафаня, похоже, приняла это. Она кивнула, взгляд ее доверчиво остановился на Луизе. «Есть ложечка для вашего лекарства. Я должна принимать его в воде. Ванная комната рядом». Она оглядела липкий, захватанный пальцами стакан рядом с пузырьком и взяла его в ванную вымыла и отмерила дозу. Две чайные ложки было написано каждые четыре часа. Когда она вернулась, Мафаня пыталась заставить малыша выпить ее молока, но тот отворачивал головку от ее соска и начинал издавать изнуренные, тоненькие, похожие на миоконье плачи. Луиза осторожно забрала и положила малыша в конец кровати. Он по-прежнему плакал, но чутье ей подсказывало, что прежде всего нужно напоить мать лекарством. Она помогла Мафане сесть, отвела длинные опрятки волос от лица и пылающего лба и подала ей стакан. Когда лекарство было выбито, Луиза перевернула горячую подушку, оправила простыню и одеяло. «Комната Оуэна рядом с ванной», — сказала Мафаня. «Все его вещи там. Мы с моей мамой всю одежду ему приготовили. Там же чайник есть, если захотите приготовить себе чаю. Но вы же не будете спать, правда? Вы посмотрите за ним». «Да, конечно, я буду бодрствовать, если вы обещаете уснуть». Когда на лице Мафани мелькнула тень улыбки, Луиза увидела, что она красива. «Я оставлю воду у постели на тот случай, если у вас жажда появится», — сказала она. Но когда она зашла в комнату с водой, Мафаня уже спала. Началась ночь наедине с малышом. Она вскипятила чайник и налила воды в бутылочку с чайной ложкой глюкозы. Потом вылила оставшуюся воду в эмалированную миску и опустила туда бутылочку, накрыв ее салфеткой, чтобы сохранить тепло. Комната Оуэна была крохотной, в ней стояли раскладушка, корзина малыша и столик для пеленания с приготовленными тальком и булавками. Она пощупала, не промок ли малыш. Промок, она уложила его на раскладушку и встала на колени, чтобы перепеленать его. Малыш был до того жалостливо мал, что она боялась причинить ему боль, и он заплакал своим изнуренным плачем, пока она возилась с пеленками. Луиза закрыла дверь и молилась, чтобы Мафаня не услышала его. Она собиралась положить его в корзину, но личико у малыша было таким бледным, а ручки и ножки такими холодными, что она передумала. Сняла свитер и легла на раскладушку, подложив под себя подушку и пальто. Потом раскутала его из шали и взяла его на руки так, чтобы их тела соприкасались — Однако в комнатке было до того холодно, что она почувствовала, что так ребенка не согреет, а значит, с раскладушки вон и обратно в ванную, где, помнится, на глаза попалась грелка. Когда она наполнила ее, завернула в малышовую шаль, а потом еще, боясь обжечь его, в свой свитер. На раскладушке уложила его так, чтобы он оказался между нею и грелкой. Стоило ей угомониться, как настала тишина» каждую четверть часа, нарушающиеся лишь отдаленным боем дедушкиных часов, внизу. Она оставила свет, а потому могла следить за малышом. В комнате было очень холодно, и ей был виден пар собственного дыхания. Тогда она села, пристально всматриваясь в крохотное морщинистое личико, стараясь влить в него жизнь, желая ему выжить, и через некоторое время, когда он согрелся и кожу его покрыл слабый румянец, малыш открыл глаза. Мгновение другое они отстраненно блуждали, но потом успокоились и вот уже луиза с ним смотрели друг на друга тогда она заговорила с ним похвалы ободрения восхищение его стойкостью, а он следил за ней с каким то нешуточным вниманием. она чувствовала как двигалось это тельце как неуверенно упиралась ей в грудную клетку его ножка как пальчики на его свободной руке расправились и вновь сжались в тугой бутон. Когда он пустился пробовать свой ротик, причмокивая и перебирая губами, она попробовала дать ему подслащённой воды. Сосать он не сосал, даже соску в рот не взял. Зато когда она выдавливала ему в ротик, он ловил капельки, хотя вкус их вызывал шквал недовольства. Малыш вопил, личико его сморщивалось в сердитые рожицы. Попил он очень мало, даже унции не выпил, но и это было уже кое-что». После этого, когда он снова разжимал кулачок, она давала ему свой палец и была вознаграждена на его мгновенной хваткой, ослабевшей только тогда, когда малыш заснул. Так повелось в ту ночь. Она прислушивалась к бою часов внизу. Два часа, три, четыре. Раз она встала, чтобы убедиться, что Мафаня все еще спит, но она несла его на руках с собой, а в другой раз вскипятила еще чайник, сменила в грелке воду и подогрела его бутылочку. Еще два раза он с ней зашел и выпил еще по несколько капель. Просыпаясь, он все время смотрел на нее, но больше всего он спал. Чем дольше длилась ночь, тем труднее и труднее было не уснуть, но она набралась решимости, а помогло и осознание того, как быстро он стал холодным — Так что в любом случае она не осмеливалась ложиться, хотя спина ее болела от сидения в одном положении. Но главным было ее растущее убеждение, что жизнь маленького болезненно хрупка, что ему необходимо не только одно тепло ее тела и уход, но и ее неизбывная решимость, что он должен жить. К тому времени она любила его. Вскоре после семи часов она услышала, как Мафаня встала, пошла в ванную, а потом встала в дверном проеме, спрашивая о ребенке. «О, он прекрасно выглядит!» — воскликнула она. «Я так выспалась благодаря вам. Смертельно хочу чашку чая. Я спущусь вниз и приготовлюсь. Вы отправляйтесь обратно в постель и примите лекарство. Потом я принесу вам малыша и сама приготовлю чай. Слушаюсь». Он спал, когда она укутывала его в шаль. Ей хотелось, чтобы он проснулся, и они могли опять смотреть друг на друга, но он не проснулся. Она отнесла его и устроила у матери. «Она его мать», — сказала она себе, спускаясь вниз приготовить чай. Было по-прежнему темно, и ей было слышно, как дождь хлестал по маленьким, островерхим готическим окнам. В восемь часов прикатила на велосипеде местная медсестра. Луиза спустилась вниз на стук в дверь и застала ее за тем, как она высвобождалась из дождевика, накидки и капюшона. «Льет, как из ведра, погодка», — сказала медсестра. Говорила она так, будто английский не был ее родным языком. «Доктор Джоун спросил меня приехать как можно раньше. После родовая горячка», — сказал он, — «вот что это? Наверх. Она там? Не беспокойтесь, я найду дорогу». Вот и все вообще-то. Она приняла благодарности и предложенный велосипед, чтобы вернуться. Когда же наклонилась к малышу поцеловать его, сестра попросила не будить его, потому она целовать и не стала. «Я так вам признательна», — сказала Мафаня. Но и она стала стеснительной в присутствии медсестры. «Пустяки», — уверила ее Луиза. Однако, продираясь сквозь дождь на велосипеде домой, укутав голову шарфом, который быстро промок насквозь, она Даром, что голова шла кругом от изнеможения, в то же время ощущала и какой-то душевный подъем. В памяти запечатлелся взгляд малыша, в котором проглядывали доверие и достоинство, и образ этот не отпускал ее все пять изнуряющих миль. «Я еще увижу его», — подумалось. «Все равно же придется отвозить велосипед обратно». Потом ей пришло в голову, что никогда она не чувствовала ничего подобного к Себастьяну, однако мысль была болезненной, и она слишком усталой, чтобы разбираться с ней. Она думала сразу же лечь в постель, но запах завтрака остановил ее, и она поняла, что сильно изголодалась. «Поужинать прошлым вечером не довелось», — вспоминала она. В обеденном зале завтракал командир одного из МТК из эскадры Майкла со своей женой, которая, появляясь примерно раз в месяц, всегда носила чопорное платье с отложным воротничком. Луизе она никогда не нравилась. «Силы небесные!» — обратилась она к Луизе через весь зал. «У вас такой вид, будто вы бродили где-то на ночь глядя. А я все гадала, с чего это ваш муж завтракал один-одинешенек». «Он просил передать вам, что ему нужно было успеть на раннее совещание?» — сказал ее муж. «Спасибо». Она перекинула мокрое пальто через спинку свободного стула и намазала маргарином кусок оставленного Майклом тоста. Тост больше походил на кожу, чем на хлеб. Вкус у маргарина был ужасный, но она до того хотела есть, что едва ли замечала это. «Так где же вы были? Или нам сказать об этом нельзя?» Удержавшись от того, чтобы придумать какую-нибудь дикую историю о ночных танцульках и кутеже, Луиза ответила, что оставалась у подруги, которая только-только родила ребенка. Это заставило умолкнуть Барбару, пробурчавшую что-то в том смысле, что она уж никак и не думала, будто младенца так Луизе по душе. Покончив с завтраком, куда вошло все, что значилось в меню, Луиза пошла наверх, собираясь принять горячую ванну, а потом поспать. Но на кровати лежала записка Майкла. «Дорогая, надеюсь, все прошло хорошо. Вернусь к ужину. Привет, Майкл!» Его уверенность в том, что и от нее, может быть, какая-то польза грела душу, пока она стаскивала себя себя намокшую одежду. У Майкла был толстенный домашний халат, и она решила надеть его, пока вода в ванну льется, а то уж ее дрожь пробирать начала. Даже руки замерзли. Она сунула их в карман и нащупала письмо, вынула и узнала почерк ЦИ. Ей было известно, что Майкл часто пишет ей, но ее письма приходили ему прямо на корабль, и она их ни разу не видела. Разобрала любопытство». В письме после подробного разбора его военных действий на море и известий о людях, едва ей известных, стояла подпись «Всегда с любовью. Как тебе известно, миленький мой мамочка». Но был и еще один листочек. «Только что получила твое послание от десятого и подумала, что тебе будет небезынтересно узнать, что Хьюга отправлен в твою часть в Германию, так что он надежно убран с пути». «Очень надеюсь, миленький, что воспримешь это с облегчением, ведь невзирая на то, что Пит вырвал у него обещание не общаться с Луизой никоим образом, ты, должно быть, чувствуешь, что ни ему, ни ей полностью доверять нельзя». Пит был ошеломлен, когда узнал, что он таки написал ей, наплевав на обещание. «Как же удачно, что ты смог перехватить письмо. Разумеется, по-моему, ты был вправе поступить так. Вся эта история, должно быть, чересчур мучила тебя» как признаться и меня, поскольку любая из твоих тревог, милый мой, становится и моей. Еще раз люблю и благословляю мамочка. Этот листочек она прочла дважды, но и вторичное прочтение не уняло вызванного письмом смятение чувств. Мука от того, что он уехал из страны, а она об этом даже не знала, страх от того, что его убьют, облегчение от того, что ослушался семейного запрета и все-таки написал ей — мучительное нетерпение отыскать и прочесть посланное им письмо и, при всем при том, ярость в отношении этого жуткого тайного сговора. Она принялась искать письмо в ящиках его комода, в карманах одежды, висевшей в гардеробе, но не нашла его. Мелькнула мысль, что Майкл уничтожил его, но эта мысль была для нее невыносима. Письмо ей нужно было так сильно, что оно просто должно было существовать где-то когда уже и помыслить было нельзя. «Где еще искать?» Она бросилась на кровать и плакала до тех пор, пока не осталось слез, и изнеможение как туманом окутало ее. Проснувшись, она увидела стоявшего у кровати Майкла, говорившего ей, что пора ужинать. «Ты, должно быть, немало часов проспала», — сказал он. Таким было начало их первой и самой ужасной ссоры. «Она прочла письмо его матери», — сообщила она. «Ей не следовало бы этого делать», — «Почему это?» «Она же читает чужие письма. Молчание». «Она узнала про Хьюга. Ей нужно письмо от него». «Это невозможно. Он его уничтожил». «После того, как прочитал», — предположила она. «Нет, это было бы бесчестно. Он просто уничтожил его. В конце концов, было обещание дано». «Она дала обещание не писать», Она не обещала не получать письмо. Всего-то одно единственное письмо. С мольбой просила она. Она никогда не получала от него ни одного письма. Это было хоть чем-то, что можно хранить, хоть какое-то утешение, а иначе никакого не будет. Гораздо лучше порвать полностью. Так она скорее справится с этим». Откуда он взял, что она хочет справиться с этим? Она любит его. Все эти недели ему, похоже, и в голову не приходило, что она любит его, и что, как она считает, он должен при этом чувствовать. Она любила его, вполне достаточно, чтобы выйти за него замуж и родить их ребенка. Или она это всерьез не воспринимала? Эти недели и для него не были легкими. Он старался сделать скидку, понимал, что она еще очень молода. «Брак — трудное дело, когда одному из супругов приходится так подолгу не быть дома. Про Хьюга она забудет, однако это случится гораздо скорее, если она хоть какое-то усилие сделает и не станет так легко поддаваться всему». Он действительно уничтожил письмо. «Да, Бога ради, да, он не лжец, ей наверняка известно об этом». «Он не лжец, — сказала она, — но он и не говорит правду». Это уж как-то слишком умно. Он не понимает, что она хотела этим сказать. А этим она хотела сказать, что он ей попросту не рассказывает ни о чем. О чем это? Она не станет утруждать себя перечислением. Молчание. Она взглянула на него, словно никогда прежде не видела. «Я никогда не прощу тебя того, что ты уничтожил мое письмо». «Та ссора, как и все наихудшие ссоры, на том не кончилась», Или, коли на то пошло, в любой конкретный момент после. Луизе стало ясно, что холодная неприязнь, с какой она сказала, что никогда не простит его, ударила по нему больнее, чем любые мольбы или попытка объяснить, как важно это для нее. Он относился к ней как к ребенку, плохо себя поведшему, и наказывал ее за провинность, не вникая ни в какие причины или чувства, которые могли бы такое поведение вызвать. Она подумала тогда, что даже то, что он ночь за ночью укладывался с нею в постель, было неким видом наказания, раз он, похоже, сам тоже не испытывал при этом удовольствия. Она отказалась пойти с ним ужинать, а когда он вернулся к ней намного позже вечером, сделала вид, что спит. На следующее утро она проснулась с головной болью, очень больным горлом и легкой горячкой. После этого она на несколько дней, последствия ссоры, маскировала своей болезнью его стараниями по уходу за ней, когда он не был на службе. Он привел врача, который прописал обычную жуткую масть для смазывания горла, еще аспирин и запретил пить много жидкости. Еще он сообщил, что миндалины сильно поражены – и, по его мнению, их надо удалить. Майкл приносил ей цветы и книги. «Я ведь вправду люблю тебя, ты же знаешь», — говорил он. Еще он предложил, что на время, пока она чувствует себя паршиво и, наверное, весьма заразно, ему лучше ночевать на корабле. Так что три дня постель была полностью в ее распоряжении. Даром, что чувствовала она себя до того ужасно, что дни и ночи пролетали в каком-то подобии бесконечной полосы времени, когда она либо... Была без сознания, либо лежала в оцепенении, думая, ах, юга, где он теперь, когда она снова увидит его, скучает ли он по ней, любит ли все еще ее. А что хорошего могло быть, даже если и любит? Она замужем за Майклом, у нее ребенок, так что по-настоящему-то ничего уже не изменить. Большую часть времени она была настолько слаба, что и не думала ни о чем таком, а когда плакала... «Так то из-за того, что у нее нет его письма, словно бы и не ожидала больше увидеть его». Майкл приезжал перед ужином каждый вечер, сообщая ей разные новости. «Союзники берут Берлин в кольцо. Я звонил в хоум и твоя мама сказала, что у Себастьяна еще и два зуба прорезались, а новая няня просто бесподобна. Просила передать тебе привет и надеяться, что ты скоро опять будешь здорова, дорогая». На четвертый вечер он предложил встать и пойти на ужин. «Я пригласил нового старпома с корабля Мартина присоединиться к нам. Тебе пойдет на пользу, дорогая, побыть немного в компании. Сразу же после можешь опять забираться в постель». Вот так она впервые и встретилась с Рори. Они вели долгий разговор о Оскаре Уайльде, и он ей сразу понравился.